Часть вторая. Рейд на север. Да на, отмашка, путь открытый, ты не думая идешь. Дорога под ноги бежит, а ты все ждешь, пока живешь. Может, когда-нибудь найдется лучший путь, и время не беда. Ну а пока ты жив, перед тобой лежит дорога в никуда. Черный обелиск. Глава шестая. Говорят, жизнь как зебра. Полоса черная, полоса белая. Что-то в последнее время у меня такая же ерунда с пробуждениями. В нижнем хуторе нормально проснулся. Позавчера с похмелья голова раскалывалась. Вчера с утра жизнью вполне доволен был. Сегодня чуть дуба не дал. Что ж такое творится? Это утро стало самым жутким, пожалуй, за последние года полтора. Дело не в том, что встать пришлось в пять утра, К крайним подъемам все патрульные привыкают быстро. Просто когда попытался подняться с матраса, меня так скрутило, что минут 10 пришлось расслаблять сведенные мышцы. Все тело болело, поясница не сгибалась, а во рту стоял пронзительно горький привкус. Наглядное подтверждение того, что синий доктор с печенью вчера не особо церемонился. Положительных моментов два. Голова была совершенно ясной. А под снятым с плеча бинтом обнаружилось только пятно бледно-розовой кожи. От раны не осталось и следа. Сейчас я топтался на входе в восточный пропускной пункт и прикидывал, что сделаю с Максом и Витрицким, когда они наконец появятся. Время было уже без четверти семь. Еще не хватало опоздать на встречу с патрульными из первой роты. Зря их вчера строил, что ли? Настроение, бывшее не самым лучшим с момента пробуждения, Неуклонно портилось по мере того, как минутная стрелка на часах караулки, куда я забегал погреться, приближалась к семи. Нет. Сегодня день просто исключительный. Все идет к тому, чтобы устроить этим разгильдяем разнос. Встать пришлось, ни свет, ни заря. Патроны серебром начинить не успел. Печень давит. А Дед Мороз, устроивший вчера себе выходной, вышел в ночь и начал ударными темпами наверстывать упущенное. Ртутный столбик на термометре за окном караулки опустился до минус 30. У нас нередко бывает и холоднее, но после вчерашнего потепления ощущения жуткие. Чтобы хоть как-то отвлечься, я в очередной раз начал мысленно проверять иммуницию. Вроде все на месте, но мало ли. Ружье с пока еще не снятыми пломбами на плече. Часть патронов в патронташе рядом с ножными. Остальные вместе с испорченным драконьим яйцом в брезентовой сумке. Другие артефакты и разная мелочевка. Небольшой котелок, аптечка, железная кружка, ложка с вилкой, банка тушенки, моток серебряной проволоки, запасные теплые носки и белье. Убранный вещевой мешок. Пара метательных ножей в нашитых на штанах ножнах. Зажигалка в кармане. Кажись, ничего не забыл. Холодно. Ботинки. Толстые ватные штаны, кофта, теплое белье, мохнатый шарф, фуфайка и шапка-ушанка от мороза защищают неплохо, но нос мерзнет даже под опущенной на лицо вязаной шапочкой. Я потоптался на месте, поправил заткнутый за пояс топор и, подхватив с присыпанной снегом лавочки вещмешок и лыжи, заскочил в караулку. На часах без десяти семь. Они что, мое терпение испытывают? В просторном, оказавшимся еще больше из-за отсутствия мебели и побеленных стен помещений, было холодно и сильно накурено. Дымили все. Солдаты, гарнизона, сидевшие в отгороженном решеткой за кутке, развалившиеся на лавках ремонтники, по случаю холодной погоды, вовсе не горевшие желанием отправляться на обход стены, и слоняющиеся без дела дружинники, забредшие сюда с улицы погреться. Больше заняться нечем, что ли? Я отошел от двери подальше, бросил на пол вещевой мешок, прислонил лыжи к стене и закатал шапочку на лоб. Пару минут погреюсь и снова на свежий воздух. Распахнулась дверь. В караулку начали заходить хмурые и невыспавшиеся патрульные с роты дальней разведки. Они молча проходили через комнату и исчезали в двери, ведущей во внутренние помещения. Мелькали знакомые лица, но никто даже не поздоровался. Элита патруля, блин. Как бабки получать, так элита. А как снежных людей караулить, так в кусты. И все ведь в полушубках из шкур серков. Интересно, куда это белые люди в полной боевой выкладке собрались? «Здрасте!» – поздоровался я с крестом, зашедшим вместе с патрульными. «Здравствуй!» – крест на мгновение задержался, пропуская вперед рядовых и окинул взглядом помещение. «Куда это вы с утра пораньше?» Воспользовался заминкой я. «Проверим гать через Ляховскую топи и дорогу до старой мельницы». «А что такое?» – удивился я. «С чего это элитную роту для черновой работы привлекают?» «Обоз пропал. Уже второй с той недели нахмурился крест. Вот и сорвали с отдыха, кого могли». «Понятно». «Ты так как двинуть думаешь?» Крест придержал дверь и выглянул наружу. Пойду по дороге на Еловое, на развилке поверну к Волчьему Логу. В принципе, сегодня похолодало. Быстрее будет срезать напрямую через гать, но если уж обозы пропадают, зачем искушать судьбу? Пусть полдня потеряем, но целее будем. Логично. Сегодня до Волчьего Лога добраться не успеете, но до азиса запросто. Не, я думаю на теплой поляне заночевать. Засветло до Азиса не добраться, а переть по незнакомой местности в темноте совсем небезопасно. К тому же на тёплой поляне мало кто на ночь задерживается. Все до Азиса стараются дойти, и шансов нарваться там на неподходящую компанию куда меньше. То же дело. Крест пошёл вслед за бойцами, уже на ходу бросив. Ну не пуха. К чёрту, полголоса ответил я, подхватил весь мешок и подошёл к лыжам и замер. В дверь заскочил Витрицкий, расстегнул капюшон и стянул на шею широкие пластиковые очки-маску, закрывающие пол лица. «Чтоб тебя разорвало!» Какой недоумок его так вырядил? В светло-синем лыжном костюме с синтетической набивкой мороз не страшен, но для патруля это совсем не самый лучший выбор. Каждый шаг Витрицкого сопровождался шуршанием, которое издавали трущиеся друг об друга штанины. «А на холоде звук будет гораздо сильней!» Он бы еще колокольчики нашил, иллюминесцентной краской на спине мишень нарисовал. Но теперь уже ничего не поделаешь. Переодеть его при всем желании не во что. «Привет! Я не опоздал?» Николай подошел ко мне, скинул с плеча камуфляжный рюкзак с пристегнутым к нему свернутым спальником. Лыжи, висевшие на другом плече, он прислонил к стене рядом с моими. Потом стянул перчатки... Заткнул их за пояс рядом с ножными и, вжикнув молнией замка, достал из нагрудного кармана зажигалку и пачку сигарет. Не какую-нибудь Астру или Приму, а Мальбора. Кто это его подогревает, интересно? «Это что еще?» Я ткнул пальцем в длинный чехол, который выглядывал из-за спины Витрицкого. Не мог же он так автомат запаковать. «Что это за странные свертки из рюкзака торчат?» «Лук». «Что?» «Лук», — невозмутимо повторил Николай. «Какой такой лук? Ты же калашников должен был получить!» Меня начало трясти. «Вы что, с Максом оба с дуба рухнули? Я же ясно сказал, берете два калаша и четыре магазина патронов!» «Мне вы ничего не говорили?» — надулся Витрицкий. «Да и зачем мне автомат? Я его в руках никогда не держал!» «А лук держал?» «У меня по стрельбе из лука первый разряд. Я даже на область ездил», — с затаенной гордостью ответил Николай. «Ты как на таком морозе стрелять собрался?» «Кладовщик сказал, магическая защита до минус сорока держит». «Руки не отсохнут». То, что от мороза тетиву и древко защитили, сомнений нет. Но не варишь, как же стрелу накладывать. «А к луку браслет прилагался». Витрицкий присел на корточки, расстегнул боковой карман рюкзака и протянул мне кожаную полоску, по краям прошитую металлической нитью. В застежку был вделан крупный желтоватый опал. «Вижу». Я повертел браслет и вернул его обратно. Вложенное в камень заклинание предохраняло кисть владельца от холода. Заряда должно было хватить недели на две, но мне от этого не легче. Документы на два АК были оформлены, и зуб даю». Макс их исправить не догадался. «Кладовщик, зараза такая, списал два автомата, а выдал один. Получается, после возвращения из рейда с меня потребуют не лук и автомат, а два автомата». «Ничего. Как-нибудь разберемся с этим вопросом». «Стрелы дали не только простые с дюралевым древком, но и с осиновым. И еще вот». «Николай никак не мог понять, почему я не прыгаю от восторга». И достал из одного из свертков длинную только одно древко сантиметров восемьдесят стрелу. Три штуки с серебряным наконечником. Если ты профукаешь хоть одну из этих стрел, я собственноручно засуну тебе лук в одно место. Очень тихо и спокойно произнес я. Потом ткнул ошарашенному парню под нос серебряный наконечник, на котором было выбито. шестьсот одиннадцать точка сто сорок три. «Знаешь, что это?» «Цифры какие-то», — захлопал глазами Николай. «Это инвентарный номер». Я сунул стрелу обратно в рюкзак. «И если ты эти стрелы после возвращения из рейды не сдашь, на мне повиснет очень нехилый долг. Сам понимаешь, я этому рад не буду. Так что прими к сведению». «Приму». Витрицкий застегнул рюкзак, закинул его на плечо и замолчал. «Обиделся?» «Да ну и фиг с ним. Лучник, блин» серебряный. Я подхватил свои пожитки и вышел на улицу. Теплее здесь не стало. Минуту спустя из караулки появился Витрицкий, остановился рядом и закурил. Из его рта при каждом выдохе вместе с дымом вырывались клубы пара. А почему никто не в курсе, что столько людей пропало? Николай выкинул окурок в помятую пятилитровую жестяную банку, использовавшуюся в качестве урны. Я к тому, что в приграничье уйма народа угодила. «Люди постоянно пропадают», — философски заметил я. «Вот так всегда, только соберешься обдумать пару мыслей в тишине, как кому-нибудь приспичит выговориться. Можно подумать со своими приятелями, это не обсуждал. Какого рожна ему от меня надо? И тем, кому надо, об этом прекрасно известно. Кому надо? суперсекретной и очень тайной службе?» «Связил Витрицкий. Несколько лет назад в один день пропала громадная территория с тремя городами и населением в сотню тысяч человек. И никто ничего об этом не узнал? Я сюда месяц назад попал, но ничего об этом не слышал». «Ну? Насчет громадной территории ты загнул?» «Загнул?» — усмехнулся Николай. «Город, форт и Северореченск — это не детская песочница». «Еще поселок Туманный забыл. Только, может, ты не в курсе, но до того, как провалиться в приграничье между фортом и Североречием, расстояние было пять сотен километров. Теперь только сто. Город? Вообще, бывшая военная база из-под Хабаровска. И китайцы до сих пор через границу в окрестностях города переходят. Ты много китайцев в форте видел? Я ни одного. А в городе их целая община уже». «Китайцы?» – ошарашенно переспросил Николай, но не дал увести себя от первоначальной темы разговора. «Они здесь причем? Я-то спросил, почему никто пропавших городов не хватился?» «А я откуда знаю? Бардак в стране!» Я приметил вывернувшего из-за угла Макса и ломать голову над парадоксами мироздания намерен не был. Наезжать за опоздание на Макса тоже. Он и так еле передвигал ноги из-за навьюченного на него груза. На спину давила свернутая палатка. С одного плеча свешивался огромный рюкзак, под другим были зажаты лыжи, а гранатная сумка на ремне качалась на шее. В ножнах, свисавших с поясов, в такт шагам болталась длинная мачета с широким лезвием. Как он вообще это все допереть умудрился? Я распахнул дверь караулки. Макс из последних сил поднялся по ступенькам, побросал вещи на пол и рухнул на скамью. «Думал, сдохну!» Прохрипел он, жадно глотая ртом воздух. «Неудивительно!» Усмехнулся я и щелкнул пальцем по автомату, висевшему на плече у Макса. «Нормальных не было!» «А чем этот плох?» Макс поправил ремень о КСУ. «У меня хеклер не больше было, и ничего!» «Ну-ну!» Я закинул рюкзак себе на плечо, ухватил за один из ремней палатки и кивнул Николаю. «Хватай, и пошли!» Караульные без вопросов пропустили нас во внутренние помещения и даже подержали дверь открытой, пока мы в нее проходили. В торцевой стене коридора было вмонтировано толстое пуленепробиваемое стекло. Сидевший в напоминавшей кассу или обменный пункт комнатки охранник, внимательно осмотрел нас, сверился со списком и повернул рычаг, открывающий дверь в досмотровую. «Что-то с самого утра зачистили. — проворчал пожилой прапорщик, сидевший за письменным столом у левой стены Досмотровой. «Давайте сюда ваши мандаты!» «Мандаты! Сам ты мандат!» — передразнил его одетый в испачканный машинным маслом комбинезон контролер, занимавший стол с поцарапанной столешницей напротив. «Оружие к досмотру приготовьте!» Я забрал у Макса документы, пропуск отдал прапорщику разрешение на оружие контролеру. «Да что ты мне эти бумажки суешь?» Возмутился тот и кинул листки обратно. Оружие давай. Цель выхода за городские стены. Прапор открыл потрепанный журнал, заклеенный газетой и обложкой и принялся что-то там заполнять. Там все написано. Мне было не до него, я расчехлил ружье и передал его контролеру. Макс последовал моему примеру. Написано-то, она, конечно, написана, а я, может, читать не умею, пробормотал себе поднос прапорщик и перевернул страницу. «Скучно ему здесь в четырех стенах сидеть, вот развлекается как может. Сейчас еще ничего. А что к концу смены будет?» «Ну и учился бы, а то сидишь, штаны протираешь!» Немедленно отозвался техник, кисточкой нанося на пломбу какую-то вязкую массу. Я ощутил легкий разряд магической энергии, и пломба вместе с проволокой рассыпалась в пыль. «Я не штаны протираю!» Прапорщик закрыл один журнал и достал другой, не менее обшарпанный а реализую предоставленную мне начальством возможность заработать геморрой. Это, между прочим, единственное, что здесь можно заработать. И не говори, вздохнул контролер, и занялся автоматом Макса. Я перестал обращать на него внимание, взял ружье и зарядил пять винтовочных патронов и один ружейный 12 калибра с картечью. Потом, положив штуцер на край стола, расшнуровал рюкзак Макса и начал распределять обыкак запиханные в него запасы В свой мешок и рюкзак Ветрицкого. О, вот и бинокль. Ну, конечно. Отдали, что не жалко. Черный железный бинокль был образца Второй мировой войны. Точно. Год выпуска 1945. Ладно, на безрыбье и рак рыба. Шестикратное увеличение лучше, чем никакое. Я поправил кожаный футляр, закрывающий окуляры, и повесил бинокль на шею. «Гранаты дали?» – спросил я у Макса, когда вес и объем содержимого наших мешков стал более-менее одинаковым. «Да?» «И где они?» «Здесь!» – контролер подвинул на край стола сумку с гранатами. «Можешь забирать!» «Ты зачем пломбы ставил?» Я взял сумку и повернулся к Максу. «У тебя же разрешение на вынос было!» «А я без понятия. Мне так со склада выдали!» Макс забрал АКСУ и, вытащив из рюкзака магазины с патронами, сразу же вставил один из них в автомат. После этого он сунул два магазина в карманы, нашитые по бокам на полушубок, и усмехнулся. "Я богат. Я, блин, чертовски богат". В смысле не понял его Витрицкий. "А чего непонятного? За 120 автоматных патронов кучу бабок срубить можно". Макс закинул автомат на плечо и несколько раз подпрыгнул, проверяя, не болтаются ли магазины. «Идиотизм какой! Неужели так сложно наладить производство боеприпасов?» – удивился Николай. «Сложно!» – я засунул сумку с гранатами себе в вещмешок. «Быстро на этом деле деньги не срубишь, и организовать производство время надо. И через границу иногда крупные партии патронов все же проходят, так что цены на несколько месяцев даже падают, а боеприпасы местного производства дороже привозных получаются». Пока дороже, но вкладывать деньги на перспективу страшно. Жезлы, заряженные свинцовыми осами и драколами, медленно, но стабильно дешевеют. Скинут гимназии или братство цены и вылетят все инвестиции в трубу. Никто деньги вкладывать не хочет. И что? Здесь вообще никто патронами не занимается. Почему не занимаются? Пара мастерских потихоньку клепает, но они в основном для оружия снаряжают. Еще в Северореченский заводик есть. Эти на боеприпасах для Макаровых и Калашниковых специализируются. Но они постоянно из-за нехватки сырья простаивают. Ну-ка, молодежь, арты закройте. От вашего гомона уже голова болит! хлопнул ладонью по столу прапорщик. Вась, ты пломбы какие снял? С автомата Олев 203125, с ружья лямбда 100134, а с гранат. Прапорщик склонился к журналу и тщательно выводил цифры. в дробь гамма 0274 65 по 67. От нас все?» Я забрал у прапорщика документы, сложил их в пластиковый файл, положил в карман и приподнял с пола один край палатки. «Ага, с катертью дорога!» Тот даже не повернул голову, продолжая записывать цифры. Макс дождался щелчка замка, потянул на себя ручку и с трудом открыл толстую многослойную дверь. Мы с Николаем выволокли палатку в длинное полутемное помещение. Прикомандированный к посту колдун меланхолично рассматривал мелькающие в хрустальном шаре тени, а солдаты гарнизона, даже не взглянув в нашу сторону, продолжили метать на стол игральные кости. Качавшийся на стуле у входа в тоннель начальник караула с кислым видом нас оглядел... Со вздохом поднялся со стула, засунул в бойницу в стене журнал с голыми бабами на обложке и набрал на вделанном в люк пульте код. После того, как загорелось несколько зеленых лампочек, он приложил к двери правую ладонь, а левой вытащил из нагрудного кармана кителя цепочку с кусочком янтаря на конце и вставил его в специальный разъем. Послышался шум и скрежет отодвигающихся запоров. Я только хмыкнул, когда толстенный стальной люк начал медленно отходить в сторону. «Техника на грани фантастики!» Полусогнувшись, мы вошли в низкий тоннель, бывшую трубу ливневой канализации, и начали пробираться вперед, туда, где светилось тусклое пятно выхода. Я покосился на вмурованные в стены форсунки огнеметов и заторопил парней. Не очень уютно себя чувствуешь, когда нажатие одной кнопки способно превратить тебя в кучку пепла. «А почему здесь камеры магического контроля нет?» Голос Макса эхом пронёсся по всей трубе. «Вся труба, сплошная камера!» Я втянул голову в плечи и ускорил шаг. Когда мы, миновав несколько открытых решёток, выбрались наружу, спина и шея затекли, словно я весь день только тем и занимался, что перетаскивал тяжести в полусогнутом положении. За спиной, с лязгом и скрежетом начали закрываться люки и опускаться решётки».